Глава 18 «Так к примере, что меня здесь не будет!» «Спасибо!» – пропела я милым голосом, поискав глазками заветный будуар. «А куда пройти?» «Туда!» – указали мне рукой, нахваливая ткань, крой золотые пуговки с маленькими алмазиками в каждой. Все это, конечно, было ужасно интересно, но я твердо решила не расплачиваться на сопли и слезы несчастных женихов. Я шагнула за занавеску, шурша платье мое, увидела свое отражение в зеркале, да, вид у меня был так себе, сейчас я немного соплюбдительно, сделаю вид, что платье мне не понравилось, потом померяю другое, если не найду куда сбежать, постараюсь переговорить с глазу на глаз с девушкой, она-то меня и выведет, дальше я доберусь до знакомых, займу денег, уеду. Доеду до укромного места, вырою шкатулку и... Ищите меня, господин дракон! Ой, а вы не могли бы мне помочь?» Приятным голосом крикнула я в надежде, что сейчас удастся договориться. «Разумеется!» Послышался голос, а позади меня выросла знакомая фигура и приставила трость к пуфику. «Не получилось, да?» Послышал затихий шепот, когда... Ах! Мне затягивали корсет. «Какая жалость! Вместо девушки пришел я. Ай-яй-яй!» «Тварь!» Я стиснула зубы, понимая, что план не сработал. Несколько ловких движений перчатки расправили пышную юбку. «Я смотрю, что у вас есть опыт обращения с женскими платьями», произнесла я, видя, что платье мне чертовски идет. «Не только с платьями», заметил голос, поправляя съехавшие плечики но и с тем, что обычно находится в них. А теперь туфельки. Так, что тут нам подсунули?